Прирученное время. Наш военный городок по уровню жизни был поселением очень и очень небедным. Большие офицерские оклады, да еще доплаты за секретность и прочие тяготы службы позволяли гарнизонной публике прилично жить даже в конце голодных сороковых, а уж в пятидесятых просто шиковать. Архитектура, если можно так выразиться, нашего городка ничем не отличалось от застройки любого рабочего поселка, какие в то послевоенное время строили, в основном пленные немцы, вокруг больших заводов. Восьми и двадцати квартирные, одна и двух подъездные, а желтые и розовые двухэтажные дома имели в облике нечто неуловимо немецкое или, скорее, просто европейское. И это при том, что к строительству особо секретных городков пленные не допускались. Солдаты страйбатов без инородного участия сложили кирпич за кирпичком наш ракетный Капустин Яр, Москву-400, где я прожил с 1947 по 1960 год, начал и закончил школу, впервые надолго влюбился. Они же отгрохали в этом стиле огромный подмосковный атомный электросталь Министерства среднего мышностроения «Город», где проводил у дядьки и тетки, работавших именно на этом сверхсекретном Стредмаше, все каникулы класса до седьмого. Дядька и тетка были мелкими служащими этого гиганта. Мелкими, но привилегированными. Они назывались вольно-наемными, в то время как многих сослуживцы числились ЗК, знаменитая нелогичная аббревиатура вот «Заключенный». Итак, в среднеевропейском на вид раю с азиатским названием Капустин-Яр, Капьяр сокращенно в военном городке, одноименном ближнему селу мы и жили. В его центре стояло длинное здание главного штаба, а по асфальтовой площади перед ним в сухое время года кругами гоняли на велосипедах мы, офицерские дети, 10-16 лет. Обладание хорошим велосипедом, например, Хавазе, то есть производство Харьковского велосипедного завода, было знаком высокого расположения на лестнице подросткового престижа. Я уже писал о меркантильной, мещанской психологии нормального подростка. Продолжаю. Вслед за велосипедом символом подросткового процветания в нашей богатейшей школе стали часы при том, что их имел далеко не каждый взрослый в окружающей стране. Когда поехали с войны по домам победители, повезли они соответствующие рангу трофеи. От пары отрезов, рулонов шерстяной или шелковой ткани на пару костюмов или платьев и дюжно-серебряных ложек с готическими инициалами в сидоре, в вещевом мешке лейтенанта, до шелона с дворцовой мебелью, и коврами для дачи маршала. И новенький «Опель-капитаны» прямо со двора завода на платформах в с побитыми самоходками. И аккуратно переложенные стружками мейсенские сервизы в ящиках под охраной автоматчиков из трофейной команды. И снова эшелоны с еще более аккуратно переложенными стружками и фанерой картинами, и скульптурами, с еще более строгими автоматчиками, прямо из музеев в музеи, и бесчетные грузовые составы со станками, станками, станками, и загружавшись по ночам в северонемецком городке Пенемюнде, -э не успевшие обрушиться на Англию первые в мире боевые ракеты «Фау-2», которые, к слову, поначалу-то и запускали из полигона Капустин-Яр, чтобы, разобравшись, понемногу перейти к их советскому продолжению 8G-34. И опять же, к слову, американцы увезли тоже в качестве трофея Вернера фон Брауна, ученого СССР, конструктора тех ракет, Кто при дележке трофеев выиграл, стало вполне ясно лет через 25. «Да, так вот». Появилось к концу войны явственно окрашенное жлобской завистью выражение «Он привез чемодан часов». Они говорили о наиболее алчных и удачливых собирателях трофеев. Наручные часы, особенно производство нескольких известных швейцарских фирм, были безусловной абсолютной ценностью. Некоторое их количество могло стать эквивалентом любого товара. От одежды до, да, например, трофейного же мотоцикла. На моих глазах в Московском дворе был произведен такой обмен. Напрашивается предположение, что ценность часов в СССР объяснялась отсталостью нашей промышленности точного машиностроения или как там. Но это предположение ошибочно. Однажды мне попалась на глаза фотография, сделанная, очевидно, в конце войны. Чернокожий американский сержант, Сидит на капоте Виллиса, скалясь в удовлетворенной улыбке. Рукава его куртки закатаны, и на обеих руках до да локтя нанизаны часы, видимо, трофейные. Следовательно, в то время часы были действительно дорогой вещью, в том числе и в богатых странах. Шерпотреба на батарейках еще не существовала, а механический, допустим, лонджин, он и сейчас не дешевый. И вот появились советские наручные часы. Вернее, были они и до войны, звались, соответственно, производившему их заводу Кировски, Истории немало, но в свободной продаже почти не появлялись. В основном их носили высокопоставленные красные командиры, для удобства слежения за временем, застегивавшие ремешок поверх форменного манжета. Однако война и сопутствовавшие ее заключительному этапу знакомства с европейскими модами, погубили престиж устаревших кировских с их огромным циферблатом и толщиной с компас. Как-то разом все вспомнили, что это есть не что иное, как дореволюционный Павел Буре, к тому же переделанный из карманных простым фабричным припаиванием мушек для узкого ремешка. Первые выпуски даже имели повернутые на 90 градусов циферблат, что полностью выдавало их карманное происхождение. А наиболее просвещенные припомнили то, что сам Павел Буре был российским отделением швейцарской Омега, выпускавшим до германской войны швейцарские же, но устаревшие модели. Так что некий П. Буре, а не С. М. Киров, были истинным отечественным часовщиком. Впрочем, такова была история многих советских культовых, как сказали бы теперь, брендов. Например, парфюмерии «Красная Москва». Не то утечка информации, не то общественная легенда увязывает этот шедевр социалистической фабрики «Новая Заря» с французскими духами 1905 года «Лорежен Сути», созданными парфюмером Агюстом Мишелем и к 300-летию дома Романовых, заново названными «Любимый букет императрицы». А придуманные художником Васнецовым для российской армии суконные островерхи и шапки, которые из патриотических богатырок стали рабочкрестьянскими буденовками, и комиссары в пыльных шлемах, в гробах переворачивались от этой песни царские интенданты. Но вернемся к часам. Морально устаревшие кировские растворились в новом времени вслед за любившими их комкорами и командармами, и возникли из послевоенной эйфории вполне интернационального вида Победа и Звезда. Более дорогая победа была классической круглой небольшого диаметра с дополнительным маленьким секундным циферблатом. Самой желанной была модель со светящимися стрелками, и цифрами на черном фоне. Неофициально назывались они фосфорные. Не сумевшие достать их, утешались тем, что светящееся вещество было фосфором, вредным для здоровья. Более дешевая звезда имела изысканную бочкообразную форму, что почему-то уменьшало спрос. В основном покупали их уменьшенную модель, дамскую. Отечественные часы и стали мечтой уже переживших велосипедные страсти офицерских сыновей. Щедрые родители, в основном по инициативе матерей, дарили их, как правило, за переход в восьмой класс, то есть в связи с окончанием семилетки и началом среднего образования. Даже отпетые второгодники и принципиальные лоботрясы напрягались, и к концу седьмого школьного года исправляли пары хотя бы на твердой тройке. Это позволяло допозна гуляя с девчонками первыми теплыми вечерами Нового учебного года, приподнимать обшлаги рукавов, и, мельком глянув на циферблац, не сходить, но успокаивай, что боишься, время детское. Сынки академиков и прочих начальников имели другие победы, первые советские автомобили среднего класса, продававшиеся частным лицам. Это легло в основу знаменитой двусмысленной подписи их карикатуре «Юный пижон и его автомобиль Папина Победа». Да, талантливые люди работали в крокодиле. А мы, гарнизонные барчуки, довольствовались часами. Что до меня, то, будучи неизменным отличником, я получил часы, обычную Победу, правда, с золотым ободком на циферблате, Только в девятом классе, после того, как нас с моей избранницей, загулявшихся до полуночи, разыскивали все родители. Много чего происходило с часами потом. Ту победу у меня с криком «Шух, не глядя!» меняемся в темную. В первый день отобрали в армии дембеля, сунув мне взамен пустой корпус. Потом у меня был сплошь золотистый суперплоский полет. Потом, много лет спустя, подшипник Сейка на кандалоподобном браслете. Потом, в начале восьмидесятых, я как дико радовался электронной одноразовой игрушке в черном пластмассовом корпусе. А теперь ношу исключительно даренные и не придаю никакого значения фирме. Но никогда не забуду те с золотым ободком. И как я впервые отогнул обшлаг и сказал «Время детское». И как презрительно отзывался о сохранившихся кое у кого из одноклассников трофейных штамповка, на да, немало натикала с тех пор.